На следующий день вся дворня бегала, как заведенная. В зале расставляли посуду, на заднем дворе холопы разделывали туши. Из кухни доносились такие запахи, что только слюни успевать сглатывать. Около трех часов дня ко мне зашел холоп, пригласил откушать, чем Бог послал. Я гладил руками свое повседневное платье, парадного-то не взял и поспешил за холопом. Войдя в распахнутые двери, чуть не остолбенел. В красивом зале, усланном большим дорогим ковром, стояли два ряда длинных столов, обильно заставленных различными яствами. Здесь было все, о чем только можно мечтать. Начиная от красной рыбы и красной черной икры в ведерках, до, я видел их здесь в первый раз, «Апельсинов?» «В мое время, конечно, апельсины лежали на любом рынке, но здесь постарался купец». Вокруг столов стояло множество людей, человек двести, не меньше. Одеты были праздничные, ярко, на женщинах золото, как в небольшом ювелирном магазине. Ко мне подошел Алтуфий, пожал руку и громогласно объявил Юрий Кожин, лекарь, каких свет не видел, спаситель моего сына и жены. Сегодня, друзья, пир в его честь и славу, а также в честь избавления жены и чада моего от хвори. Ко мне стали подходить солидные купцы с женами. Алтуфе лично их мне представлял. Сначала я пытался запомнить, но потом все имена перемешались в голове. Когда представление закончилось, всех пригласили к столу. Первую чарку выпили за выздоровление Никиты, вторую — за Марию, третью — за меня, лекаря Юрия, пожелав долгих лет и всего-всего-всего. По знаку Алтуфия из дыре вышли два холопа с подносами накрытыми платками. Алтуфий встал, разговоры за столом сразу смолкли. Гости дорогие, я не зря ездил в Москву, чуть гребцов не загнал. Привез отменного лекаря, который поднял на ноги моих любимых людей, сына и жену. Купец низко поклонился мне. Подарил он дорогим мне людям здоровье и жизнь, а в мое сердце вселил радость, хочу его крепко обнять и расцеловать. Здесь он крепко меня обнял и троекратно по-русски расцеловал. И в знак уважения прошу принять от меня маленькую благодарность. Купец подозвал холопов, они встали рядом и картинно сдернул с одного подноса платок. Поднос был завален серебряными монетами. Это за сына Юрий. Он подошел ко второму подносу и сдернул с него платок. Там лежали золотые монеты. Это за любимую жену. Гости в зале приглушенно ахнули. Купец победно оглядел зал, как, мол, впечатление. Да, это, конечно, в русском стиле. Размах, широта души. Я приблизительно прикинул, Получаться больше, чем мне дал французский король за лечение своего наследника, о чем не приминул всем сообщить. Раздались восторженные возгласы. Купец самодовольно улыбался, зная, мол, наших. Дальше пир продолжался своим чередом. Гости уже изрядно набрались, но пьяным никто не был. Пить на Руси умели. Ко мне периодически подходили купцы заверяя в дружеском расположении, одновременно предлагая посетить и их дома на предмет полечить домочадцев. В разгар пира мужики решили выйти во двор, освежиться. Как всегда, во все времена зашел разговор о лошадях, затем об оружии, кто стреляет лучше, кто более удачливый охотник. Разгорелся спор. Позвали холопа, который принес пару пистолетов, и у забора поставили мишень. Спорщики стреляли по очереди, но не попали, скорее всего, выпито было много. Все дружно стали говорить, что мишень для пистолетов далековато. Черт меня дернул сказать, что попаду оба раза из двух пистолетов. Я сходил в свою комнату, принес оба пистолета. Пока ходил, круг зрителей увеличился. Из дома, привлеченные голосами спорщиков и зрителей, подошли еще люди. Но назвался груздем, полезай в кузов. Я прицелился, задержал дыхание, выстрелил. Немедленно вытащил из-за пояса второй пистолет и выстрелил снова. Холоп принес фанеру, и все дружно уставились на нее. Потом с изумлением на меня. Тогда уже я, слегка растолкав купцов, взглянул на мишень. Обе пробоины были почти в центре, на дюйм друг от друга. Неплохие результаты даже для трезвого. А пьяному, видно, сам бог помогает. Купцы попросили посмотреть оружие. Крутили, вертели. Но поскольку никто не заглянул в ствол, то ничего необычного не нашли и решили, что все дело в моем мастерстве стрельбы. Восхищенные хлопали меня по плечам, предлагали пойти еще выпить, отметить отличную стрельбу. Потом все дружно отправились продолжать застолье. Когда уже стемнело, появился оркестр, балалайки, гусли, рожки, народ начал плясать А поскольку я небольшой любитель танцев под балалайку, то отправился спать. И выспался под завязку. Умылся, есть не хотелось. Пора было думать об обратной дороге. «Юрий, а ты что же не выполняешь обещание? На пороге комнаты стоял Алтуфий. «Я изумился. Какое обещание?» «Да ты вчера обещал при знакомстве с гостями» полечить кое-кого. Вон, у ворот, уже часа два вазок стоит. Тебя дожидается. Час от часу не легче. Раз обещал, придется выполнять. Собрался сам, собрал инструменты, поехал по купцам. Кучер сам знал, куда везти. Вероятно, ему Алтуфий сказал. В каждом доме встречались с почетом. Везде старались по русскому обычаю угостить вином. Откажешься — обида. Приходилось пить. К вечеру, уже сильно пьяный, я добрался до купеческого дома. Как прошел в свою комнату, помню смутно. Проснувшись утром, увидел в углу комнаты кучу вещей. Шуба меховая, вроде как бобровая. Несколько меховых шапок. Несколько кошелей с серебром Я пошел к Алтуфию Это что у меня там в комнате? Откуда взялось? Алтуфий принес громко хохотать Хлопая себя поляшком Да ты в самом деле ничего не помнишь Слаб ты пить Лекарь хороший, а вот пить слаб Это ж тебе за работу дали Товарищи мои Торговые люди да благодарность передавали Спрашивали, когда в Москве будут, можно ли зайти к тебе, полечиться, али кого из родни привезти. Можно, конечно, работа у меня такая. Хотел сразу по водочке с тобой поговорить. У нас хлебное вино в Нижнем тоже творят, да с твоей водкой не сравнишь. Давай сразу большую партию куплю, скажи только... Когда приказчика прислать, да почем что стоит?» Мы обговорили все условия сделки и ударили по рукам. Теперь надо было решать вопрос с обратной дорогой. Можно было договориться с купцами, везущими товар на своих кораблях в Москву. Но с кучей денег не хотелось рисковать. Я обратился к Алтуфию. «Да гости сколько хочешь. и еще не всех объехал». Кто хотел полечиться, а когда скажешь, что домой пора, тем же путем назад доставлю. Я ведь обещал, и слов назад своих не беру. Да уже надо мне назад, больные у меня там есть. Алтуфи развел руками. Надо так надо, когда обратно думаешь? Завтра с утра. Сегодня еще кое-кого объеду, обещал». Сев в вазок, снова поехал по купцам. Осматривал их самих, их жен, детей и ближнюю родню. К вечеру, уставший и выпивший, снова заявился домой. Я понимал, что каждый купец хочет быть хлебосольным хозяином, но так и спиться можно. С утра холопы быстро перетаскали в вазок мое имущество. Две сумки с монетами — И сумки с инструментами я нес сам. У Васка попрощался с Алтуфьем и его семейством, которое дружно вышло меня проводить. Когда я начал отъезжать, все дружно поклонились в пояс. Жалко мне в этот миг стало Россию. Таких людей войны до революции с перестройками потеряли. Соли цвет земли русской. Трудолюбивые, хваткие, жадные до дела, но не дураки отдохнуть и выпить. Все умели, но всему свое время. Обратно я добирался точно так же. Сменялись гребцы, оставалась лишь лодка, да я со своим грузом. До Москвы добрались быстро, за два с половиной дня. Когда я зашел в дом, Настя, развернув мои сумки, ахнула. Да ты из Франции меньше привез. Вот тебе и Нижний Новгород. Я приказал истопить баньку перекусил, помылся и заварился спать. Устаешь все-таки в дороге. Да и погода была мерзкая, холодно и сыро, совсем не для путешествий. Дома отогревался и осыпался два дня. Затем объехал свои предприятия. На водочном заводике уже вовсю кипела работа над заказом Алтуфия. Надо было сделать за неделю три тысячи бутылок. По срокам вроде успевали. Через неделю прибыл приказчик от Алтуфия. Водку к тому времени приготовили. Приказчик расплатился, рабочие начали грузить ящики на подводы. Со слов приказчика купец будет в Москве через месяц. Если водка хорошо будет продаваться, сделает еще заказ. Ну что же, оптом сбывать лучше, меньше головной боли. А вообще-то стоит подумать о расширении водочного заводика. Уже сейчас он работает почти на пределе возможностей. Если большие заказы из Нижнего будут регулярными, нам придется ограничить в поставках в Москву. А мне бы этого не хотелось. Я поговорил со своим управляющим, спросил, что надо для расширения производства. Помещений хватало, требовалось оборудование и бутылки.